Эпиграф. Воздушным путям вы можете предпочесть железную дорогу. Поезда следуют маршрутами Прага-Брно или Брно-Прага. К сожалению, это путешествие менее привлекательное из-за дискомфорта в отечественных вагонах и далеко не совершенного сервиса. Подобие. Брно, железнодорожный вокзал. До отправления поезда оставалось всего-то полчаса, а мне еще надо было купить билет и выпить пиво. Без билета ехать, конечно, можно, а вот без пива грустно. Сидишь себе в кресле и пускаешь слюну, как загадочный пассажир, который направляется неизвестно куда и неизвестно зачем. Поэтому я затормозил на полдороге к кассам и стал поочередно разглядывать то вокзал, то ближайшую певницу, То вокзал, то ближайшую певницу, То вокзал, то ближайшую певницу. Победили здравый смысл и железное расписание поездов, а может быть и брюнетка, что следовала по площади в заданном направлении. «Вы курите?» — спросила у меня кассирша. «Вы издеваетесь?» — поинтересовался я. При каждом вздохе... Она создавала интересную форму груди и делала это преднамеренно. Морочила голову доверчивым пассажирам. А, может быть, играла в надувную куклу. «В смысле, вам билет в вагон для курящих или некурящих, пояснила кассирша. «Потому что», — добавила она, — «если в вагон для некурящих, то билетов почти нет. А если в вагон для курящих, то билеты еще есть». «Вообще-то...» Министерство путей сообщения могло бы предложить более разнообразную программу. Например, вагон для веселых холостяков. Или для любителей камерной музыки. Или общий переспальный вагон для мужчин и женщин, желающих познакомиться. «Мне в Прагу», — подсказал я. «На проходящий поезд?» — надулась тогда кассирша. «Через три минуты», — добавила она, — «есть билет на проходящий поезд в вагоне для курящих, а через двадцать минут в вагоне для некурящих от станции Брно. Что выбираете?» «Мне легче бросить курить», — ответил я. «Как я могу выбирать, не видя ни того, ни другого? Тогда пойдите и посмотрите на поезд от станции Брно», — предложила кассирша. «Он подан на четвертый перрон». «Делать мне больше нечего, — признался я. — Тогда берите билет в вагон для некурящих, потому что проходящий поезд уже прошел, — сказала кассирша, — покуда вы тут со мною разговаривали. Безобразие! — на всякий случай возмутился я. — Ха! — подтвердила кассирша и выпустила из лифчика воздух. Весь. В конце концов, получив билет, я вышел на перрон, что чтобы полюбоваться поездом от станции Брно и проследить за подвозом съестных продуктов в вагон-ресторан. И единственное, что меня действительно насторожило, это ограниченное количество пива, отгруженное для 12 вагонов, не считая локомотива. Но, судя по внешности машиниста, не принимать в расчет локомотивную бригаду было бы ошибкой. И если мы двинемся к вагону-ресторану с разных концов поезда, еще не факт, что я успею вперед машиниста опорожнить вагон-ресторан. Но стоило попытаться. Поэтому я поспешил занять исходную позицию у двери своего купе, чтобы низко стартовать, как только локомотив свистнет. Надо ли говорить, что на сидящих в купе пассажиров Я мало обращал внимания. Меня больше беспокоил свободный проход по коридору, чем люди, не имеющие к нашему забегу с машинистом никакого отношения. — Простите, но это место занято, — послышалось из моего купе. — Какое? — поинтересовался я, не оборачиваясь, потому что жирная корова с двумя чемоданами застряла в проходе, а до отправления поезда оставались считанные минуты. «Сорок второе», — пояснили оттуда же. «Занято», — подтвердил я. «Мною», — и засунул в купе свою руку с билетом, где ясно была проставлена дата, номер поезда, вагон и, соответственно, сорок второе место, выделенное мне под солнцем. По всей вероятности, мою руку с билетом рассматривали в купе с превеликой тщательностью, поскольку я ощущал от ладони до предплечья чье-то трепетное дыхание. «А где же Иржи? последовал дополнительный вопрос. И поскольку поезд тронулся, локомотив просвистел, а корова с чемоданами не сдвинулась с места, я понял, что нынешний забег выиграл машинист. Можно было, конечно, сорвать стоп-кран и объявить фальстарт, но я предпочитал честную игру и вдобавок побаивался допинг-тестирования. «Что вам, в конце концов, от меня нужно?» Я повернулся лицом в купе с целью навести там порядок и прекратить бессмысленные вопросы. Десять глаз смотрели на меня с неподдельным интересом. Шесть накрашенных и четыре обыкновенных. — Собственно говоря, это была не «Гидра», а три пассажирки и два пассажира. И как их угораздило набиться в купе задолго до моего прихода? — Вам надо отвечать всем сразу или какому-нибудь представителю, — деликатно осведомился я, а они закивали, что можно всем сразу. — Я знать не знаю вашего Ержи и куда он подевался. Как, кстати, его фамилия? — Геллер, — подсказали накрашенные глазки. Спасибо, блеснул я своим воспитанием. Так вот, никакого ержи Геллера я не знаю и знакомиться с ним не хочу. Думая, что достаточно прояснил для окружающих свою позицию сварливого пердуна, я уселся на сорок второе место и сделал вид, что размышляю о судьбе светил, паря в пространстве. А на самом же деле мысленно переливала с пустого в порожнее Будвайзер, Хольстон и Крушовницу. Впрочем, не так явно, то есть не поскуливая, поскольку на соседнем месте оказалась дама в черных чулках и могла бы предположить, что мои утробные звуки по этому сексуальному поводу. Вторая купейная дама находилась в брючном костюме, ничего подобного предположить не могла. Третья листала богатый иллюстрированный журнал, по всей вероятности, чтобы сравнить меня с Жан-Полем Бельмондо или Арнольдом Шварценеггером. «Извините, естественно, за беспокойство», — обратился ко мне мужчина, сидящий возле окна. «Только на вашем месте должен ехать Ержи Геллер». Ш «Что же вы думаете?» — огрызнулся я. «Вы думаете, что я убил Ержи Геллера и ограбил?» Расчленил его тело, расфасовал по мешкам, смыл с мостовой кровь, вытащил у него из кармана железнодорожный билет, сел в поезд, а мешки с Ержи Геллером отправил в Воломоутс на имя своей тетушки. — Нет, мы так не думаем, — сказал мужчина. — Во всяком случае, не так подробно, — добавил он. — И слава богу, — поблагодарил я, — если, конечно, не врете. — Видите ли, в чем дело? — вмешалась в разговор дама в брючном костюме. — Все мы едем на конференцию, посвященную, неважно чему, ну, скажем, внутренний монолог, как средство от изжоги. Едем и недоумеваем, что же случилось с Ержи Геллером. — Могу себе представить, — ответил я, опираясь на десять минут нашего знакомства. Ержи Геллер выбросился из окна. — Да что вы говорите? Дама в ажурных чулках поменяла позу, то есть переложила левую ногу на правую. Я всегда ожидала от Ержи Геллера какого-нибудь сумасбродства. Во сколько часов времени это произошло? Вы едете на конференцию в качестве докладчиков или в качестве экспонатов? В свою очередь поинтересовался я, поскольку не ожидал, что мои откровения по поводу безвременной кончины Ержи Геллера будут восприняты так прямолинейно. — Я не есть природный носитель чешского языка, — разоткровенничалась дама в чулках, — и не всегда понимаю, о чем тут речь. В данном случае мы разговариваем об Ирже Геллере, не так ли? Повторите, пожалуйста, что с ним случилось. Я попытался выйти из ситуации и снова в нее войти, чтобы окинуть весь этот идиотизм свежим взглядом. Также я поступал, редактируя женский журнал. Однако чем дольше анализируешь, тем больше уподобляешься. И через месяц я овладел всеми приемами Писькиной грамоты, не хуже любой из корреспонденток этого женского журнала, сам того не желая. ержи Геллер сошел с ума, печально констатировал я, а я отправляюсь следом. Дама в челках снова поменяла позу и принялась меня утешать. Ну, — Ну-ну-ну, — сказала она. — не надо так грустно. Все мы подвержены некоторым заболеваниям. Кстати, Иржи Геллер давно прикидывался сумасшедшим, и надо теперь признаться, что курочка умалишается по зернышку. — Вы меня хорошо понимаете? — Не очень, — признался я. «Это потому, что я не есть природный носитель чешского языка», — обрадовалась дама. «И Иржи Геллер тоже». «Да и черт с ним», — поддакнул я. «Не хотите ли переменить тему?» Дама в чулках вдруг глупо захихикала. Следом за ней стала пофыркивать и дамочка в брючном костюме, далее мужчина возле окна, а после него все остальные. «Вы на что намекаете?» — спросила дама в чулках. — Ержи Геллер не был транссексуалом. Как родился мужчиной, так и зашел с ума. Да, — Да-да, — подтвердила дама в брючном костюме. — Он ничего не хотел менять. Как вы могли такое подумать? — Наверное, твои брюки, — подсказала дама в чулках, — ввели его в заблуждение. Я мужественно пообещал самому себе что сокращу потребление пива до разумных пределов, если этот кошмар немедленно прекратится. Высунул как можно дальше язык, чтобы на него посмотреть. Ничего таким образом не увидел и стал разыскивать в купе зеркало, хотя никогда не мог правильно определить, заболел я или чем-нибудь обожрался». Что вы делаете? озадаченно спросила дама в чулках, глядя, как я по купе с разинутой пастью. Вы продолжаете опасно заблуждаться?